Глава двадцать третья. Оливер встал и прошел к заваленному бумагами письменному столу. Из бронзового стаканчика выглядывали карандаши и ручки. Белл смотрела на журналиста, продолжая улыбаться. «Мне нравится у вас», — призналась она. «Давно вы здесь живете?» «Пару лет». «У вас очень уютно». «Рад слышать, мэм», — улыбнулся он. Выдвинув ящик, Оливер достал коричневую папку. «И что же в этой папке?» Спросила Белл. Прежде чем ответить, он сделал глубокий вдох и неторопливый выдох. Вы говорили, вам кто-то намекнул, что ваши родители навлекли на себя гнев некой влиятельной персоны, и это имело последствия. Да. Так вот. Я часок покопался в архиве своей газеты и нашёл подтверждение этой информации. И вы это сделали ради меня? Прежде чем продолжить, Оливер Пристоль на посмотрел на неё. Бэл невольно подумалась, как же ей нравятся его кривоватая улыбка и беззаботная манера поведения. Его присутствие всегда наполняло её ощущением каким? Может, она чувствовала, что находится рядом с нужным человеком. Любой проступок британского колониального чиновника обычно замалчивается. Так происходит и сейчас. А четверть века назад подобное скрывалось ещё тщательнее, поэтому к публичному обвинению вашей матери могла привести только какая-то вопиющая причина. Вы хотите сказать, моя мать кого-то сильно разозлила? Отчасти да. Однако всё началось с непопулярного судебного решения, вынесенного вашим отцом. Боже мой! И что же это было за решение? Оно противоречило здешним нормам колониального правосудия. Белл вздохнула. «Оливер, не томите, говорите как есть». «Ваш отец приговорил к тюремному заключению британского чиновника, обвиненного в изнасиловании индийской женщины. Это разъярило все местное британское сообщество. Судебное решение было пересмотрено, но вспыхнувший скандал серьезно повредил репутации вашего отца». Белл мысленно увидел и серьезное отцовское лицо, его добрые глаза. Ее больно задело несправедливое отношение к отцу. Вы думаете, поэтому они затем и обвинили мою мать? Возможно, но это не все. Во время официального обеда в доме губернатора ваша мать плеснула шампанским в лицо его жене. Причины мне неизвестны, однако затем она наблюдалась у врача, и принимала успокоительное. Посмотрите, я собрал вырезки. Бэл пробежала глазами по желтевшие вырезки. Происшествие двадцатипятилетней давности взбудоражило её, но не только оно. Было что-то ещё, чего она никак не могла понять, и это что-то не давало ей покоя. Она встала, прислонилась к прохладной стене и попыталась привести в порядок растрёпанные мысли. "В чём дело?" спросил Оливер, наведя Относительный порядок в мыслях, она вдруг усомнилась в правдивости истории, услышанной от Эдварда. Брат Глории рассказывал о берманце, подозреваемом в похищении ребенка и погибшем раньше, чем полиция успела предъявить ему обвинение. А так ли все было на самом деле? Уж как-то очень своевременно мотоциклист сбил обвиняемого и по тому дело быстренько свернули, положили под сукно и забыли. Те события виделись Белл не так, как о них говорил Оливер. Оливер считал, что обвинения, предъявленные ее матери, были спровоцированы шокирующим судебным решением, который вынес ее отец. Но если поведение матери и до рождения Эльвиры отличалось крайней неуравновешенностью, раз она позволила себе плеснуть шампанским в лицо столь важной дамы, может, она была психически больна и сама что-то сделала с малышкой» а местным меркам губернатор сродни королю, и так дерзко обойтись с его женой. Никто в здравом уме не осмелился бы на подобное. Белл подошла к окну, чтобы полюбоваться красивым видом. Она продолжала думать об Эдварде. Может, он действовал из добрых побуждений? Может, хотел скрыть от нее правду о виновности матери? И причина, почему Белл не может увидеть докладную записку, была какой-то расплывчатой. Возможна история о похитителе бирманцы не выдумка. Буддяна по-настоящему виновна, разве ей разрешили бы уехать? Противоречивые варианты подстёгивали мысли Бел, пока у неё не закружилась голова. Потом, вспомнив про анонимную записку, она полезла в сумочку, достала конверт и повернулась к Коливеру. Я тоже хочу кое-что вам показать. Конечно, это всего лишь глупая записка. Небрежным тоном добавила Бел, пытаясь скрыть, что та по-прежнему не даёт ей покоя. Оливер развернул записку и прочёл вслух. "Думаешь, ты знаешь, кому доверять? Присмотрись повнимательнее". Он с беспокойством посмотрел на Бел. "Когда вы получили это?" "Несколько дней назад конверт подсунули под дверь моей комнаты". "Кто, по-вашему, мог бы это сделать? Есть какие-нибудь догадки?" Бел покачала головой. Но с тех пор вы продолжаете ломать голову над тем, кому можно доверять? В общем-то, да, немного, включая меня. Она пожала плечами и не отваживаясь встретиться с ним взглядом, пробормотала: "К вам это не относится". Оливер подошёл ближе и положил тёплую ладонь ей на плечо. Кто бы ни сочинил эту записку, он поступил чертовски жестоко. Был смущённо отодвинулась. Потом взглянула в его лучистые глаза, и ей стало легче. Этот человек вёл себя с ней порядочно и был настолько открытым, что ей захотелось обнять его и долго не разжимать рук. Слишком многое в её рангунской жизни было непостижимым и ненадёжным, а в её отношениях с Оливером существовала какая-то ясность. Во что бы ни вылились эти отношения, Бел радовалась им. Бел, вы не одиноки. Я на вашей стороне, обещаю. Сило его взгляда убеждала. Но если он был на её стороне, кто же тогда находился на противоположной?